Встречу устроили в другой комнате, чуть поменьше, примерно с треть поля для пинания меча. Очевидно, она предназначалась для собраний, и, похоже, колонисты использовали ее именно так. Серебристо-серые стены поднимались к изогнутому потолку с маленькими голубыми плитками, а два больших люка по одному с каждой стороны обрамляла декоративная отделка. У стен стояли кресла и скамейки, обтянутые яркими тканями с узорами в той же цветовой гамме. Но их, видимо, колонисты поставили позже. Вряд ли мебель до корпоративного периода так хорошо сохранилась бы. По крайней мере, мягкая. Другим очевидным отличием было то, что в этой комнате не было камер. Когда мы с Айрис вошли, я установил дрон-разведчик номер один под потолком сел между двумя плитками, а дрон-разведчик номер два сел мне на плечо, где выглядел как часть скафандра. Я начал запись видео и отправил ее Ада Кол 2. Наши первые переговоры слушали все, так почему бы и нет? Ада Кол 2 выбрала канал, и секунду спустя в меню видеофайлов появилась новая трансляция. Я показал ее Айрис, и она подняла брови в знак одобрения. Гигдрон остался Стариком и Ратти. Подготовив шаттл к взлету, они открыли люк и расхаживали рядом в ожидании. Кто-то, вероятно, «Адекол-2», включил в ангаре свет, поскольку наружного освещения по-прежнему не хватало. За открытым входом в ангар все было тускло серым, резкий ветер кружил клубы пыли. Потом вошла Леонида вместе с тремя другими людьми. Судя по сетевым идентификаторам, их звали Адельсен, Беатрис и Хуанг. Леонида остановилась в трех больших шагах от нас, а остальные держались у нее за спиной. Айрис напряженно улыбнулась. Вы хотели с нами встретиться? сказала она. Леонида задумчиво наклонила голову и улыбнулась. Ну и представление вы устроили. Айрис по-прежнему улыбалась, но с видом... «Да пошли вы все!» «Кстати, мы подумали, что колонисты захотят увидеть и эту встречу». «Можете приложить этот фильм к своей заявке на получение финансирования», беззаботно произнесла Леонида, словно от этой встречи не зависела жизнь колонистов. «Кстати, неплохая работа». «Если отбросить всю говнистость корпораций, думаю, это был хороший знак. Леонида не уступила» но, похоже, решила собраться с силами. Это даст нам время выбраться из зоны помех и добраться до главной колонии ИГИКа, чтобы выработать стратегию, за которую, надеюсь, будет отвечать кто-то другой. Потому что не знаю, как люди, и дрон но я был на грани истощения. Органическая нервная ткань причиняла боль, мне в самом деле требовалась перезагрузка. И тут модуль оценки угроз зашкалила ох, только не сейчас я проверил отчеты ахнул да именно сейчас модуль уловил отклонение от нормы в языке тела у двух нет у всех трех коллег леониды в основном изменения в напряжении мышц не синхронизированные с разговором и реакциями айрис и леониды для людей вполне нормально напрягаться в такой ситуации однако тут было что-то иное может они нервничают из-за меня ведь все они наверняка уже знают что я автостраж но они работали с автостражами, обо мне знали только то, что я необычный автостраж и понятия не имели, что беглый. Надеюсь на это. Мы не условились, что я приду без оружия, потому что в таком случае Айрис вообще не смогла бы взять меня с собой, и переговоры не состоялись бы, ведь у меня встроенная ракетная установка. Люди из Бариши странцы имели при себе оружие тоже ракетницы, но маленькие, способные лишь напугать других людей и привести в бешенство автостражи и крупную фауну. В прошлый раз я не заметил никаких аномалий в поведении Леониды, пока не стало слишком поздно, но теперь такой ошибки не допущу. Я послал Гику-дрону предупреждение. Я собирался позже покопаться в архиве в поисках ситуации, когда «аномалия» означает что-то хорошее, но не особо рассчитывал на результат. «В документальном фильме была показана реальность», — сказала Айрис. «Думаю, это совсем не то, что нужно для заявки на получение финансирования». «Если я отреагирую на ложную тревогу, то здорово нас подставлю. Мы будем выглядеть агрессорами, какими нас и пыталась выставить Леонида. Так что это может быть ловушка, уловка, чтобы заставить меня или нас отреагировать». «Да, очень умно. Не то чтобы Леонида не умна, но я не мог понять, откуда она узнала, как добиться ложного срабатывания моего модуля оценки угроз. Или откуда вообще узнала, что он у меня есть. Корпорации пользуются автостражами, но мало кто из клиентов имеет представление о том, как мы устроены». В зоне посадки Гигдрон просмотрел мой отчет об аномалиях и сказал, «Ратти, Тарик, садитесь в шаттл!» Тарик нахмурился и посмотрел на люк, ведущий в подземный комплекс. «Что-что?» — спросил Ратти, который делал какие-то заметки по сети. Леонида изящно пожала плечами. «Ну, в общем, колонисты попросили нас уйти». Если она и собиралась устроить ловушку, то очень хорошо скрывала свои намерения вплоть до напряженности мышц и расширения зрачков. Она была расслаблена и весела. Не то чтобы я раньше не сталкивался с людьми, способными обмануть мой модуль оценки угроз. Но меня все равно не отпускали нехорошие предчувствия. «Нам надо еще поговорить с колонистами в главной колонии», добавила она. Айрис щелкнула челюстью, как будто хотела кого-то укусить, но ее улыбка осталась на месте. Там мы увидимся. Дрон-разведчик номер два уловил, как Адельсон дернул рукой, и анализ показал, что он вот-вот схватится за оружие. Но вот в чем проблема: моя ракетница прожжет в нем огромную дыру. Однако я мог бы вывести его из строя с помощью излучателя левой руки. Он находился под самым выгодным углом. Выстрел из правой занял бы на десятую долю секунды больше но если я ошибусь то застрелю его насмерть и мы будем выглядеть слишком нервными придурками поэтому я прыгнул если я ошибся то все равно буду выглядеть нервным придурком но хотя бы никто не умрет однако придурком я не был пока я обхватил айрис адельсон успел наполовину вытащить оружие и тут я понял что неверно рассчитал траекторию он целился Не в Айрис. Погрешность была не маленькой, но лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Развернув Айрис и подпрыгнув вместе с ней, я слегка стукнул Леониду по плечу правым ботинком. И она покачнулась. Как только мы приземлились, я перекувыркнулся, чтобы упасть на бок и не раздавить Айрис. Перекатившись вместе с ней, я снова встал и проверил запись дрона-разведчика номер один. Я был прав. Адельсин стрелял в Леониду. Поскольку я ее толкнул, снаряд лишь оцарапал ей плечо, а не попал прямо в позвоночник. Она вскрикнула от боли. Я мог бы толкнуть ее сильнее, и выстрел вообще не задел бы ее. Но тогда она ударилась бы о плиты пола и сломала руку и плечо. А я вообще-то не поверил, что Адельсон целился в нее, несмотря на все показатели. Пометка на будущее, всегда верить показателям. Я уже встал вместе с Сайрис. Она схватилась за рукав моего скафандра и потеряла шарф. Выглядела она удивленной. Не менее удивленная Леонида зажала рукой рану на плече. Адельсон, Беатрис и Хуанг, все трое теперь вытащили оружие, но целились не в меня, ни в Айрис. Тоже удивились, как можно догадаться. У меня было очень мало времени, прежде чем люди опомнятся и стрельба возобновится. Люди совершенно не умеют обращаться с оружием. Во всех смыслах. Я убрал руку Айриса своего рукава, потому что планировал уничтожить всех троих врагов. Энергетический импульс из левой руки в левое плечо Адельсина, затем из правой руки в правое плечо Беатрисы, предплечье Хуанга, чтобы вывести всех из строя. Но тут дрон-разведчик номер два подал сигнал тревоги. За моей спиной открывался люк, который мы должны были использовать для кратчайшего пути к шаттлу. И через него вбежал автостраж Барри Шестранцы. «Братья, садись уже в шаттл», — сказал гик-дрон. «Тарик, если даже тебе хочется сделать глупость, не беги навстречу враждебному автостражу». «Тогда дай мне нормальную карту», — ответил Тарик, забежав через люк обратно в комплекс. Я толкнул Айрис к люку в противоположной стене. Тот коридор вел в глубину комплекса, но сейчас надо было беспокоиться не о колонистах. «Беги», — велел я ей. «Гик, выводи Айрис». «Стой, автостраж!» — заорала Леонида. «Код команды!» Тот не остановился. Потому что если хочешь убить своего начальника, а такое нередко случается, то первым делом отзываешь его коды безопасности. Это изменило самую суть положения, превратив его из немного затруднительного в охренеть какое. Если бы они просто пытались убрать Леониду, это было бы одно. Честно говоря, я испытывал смешанные чувства по этому поводу. Сам я не стал бы ее убивать, если только для защиты другого человека. Но случись это у меня на глазах, не буду сильно переживать и смотреть много серий лунного заповедника, чтобы с этим справиться. Однако Айрис была свидетелем, и они приготовили автостража, чтобы убрать меня, так что, очевидно, мои люди, следующие в списке. А еще это означало, что Барри Шестранца, или, по крайней мере, часть оперативной группы, Собиралась просто забрать колонистов вне зависимости от того, подпишут они контракт или нет. Подневольные работники не могут свидетельствовать против корпорации, заключившей с ними контракт. Я этого не знал, но об этом говорилось в документальном фильме. Мы узнали об этом из исследовательского архива «Айрис». Статистических данных о том, насколько распространено принудительное заключение контрактов, у нас не было. Но, судя по всему, такое случалось часто. Это тоже было в документальном фильме. Автостраж вытянул руку в мою сторону. У третьего была встроена ракетная установка, и броня этого автостража выглядела похоже. Враги начали поднимать оружие. Итак, мне пришлось иметь дело с автостражем и тремя вооруженными людьми, хотя совершенно не хотелось иметь с ними никаких дел. «Чтобы уничтожить приближающегося автостража, понадобится ракетная установка, но я не могу стрелять из нее в людей. Даже сейчас убийство сделает охренеть, какую ситуацию еще более паршивой. Так что я собирался оставить всех в живых. Мне так нужны были дроны, хотя они и не способны пробить броню автостража. Но я не мог оставить «Айрис» без защиты во время отступления». Поэтому я развернулся и выстрелил в Адельсена из левой руки, а потом правой пульнул два быстрых импульсов Хуанга и Беатрис. Чтобы обезвредить врагов, я целился в мышцы на том боку, где они держали оружие. Выстрелы причинили больше физического ущерба, чем хотелось бы, но ничего, выживут. Мензех, Кариме или еще кто справились бы лучше, только если бы они были космическими волшебниками из сериала. Но я должен был попытаться». Пусть тут и будет кровавая баня, устрою ее не я. Не успел я повернуться, как снаряд автостража попал мне в правую лопатку, чего я, в общем-то, и ожидал. Я отключил датчики боли, потому что было больно, но успел завершить поворот, чтобы вытащить из-за спины ракетницу. Гаденыш попал прямо в нее и уничтожил спусковой механизм. Да уж, очень умно, и ты об этом сильно пожалеешь. Я бросил сломанное оружие и прыгнул на автостраже. Я врезался в него, свернулся вокруг его шлема и верхней части тела и повалил на пол. Я вложил в бросок все силы, и мы рухнули на пол из искусственного камня. Автостраж не ожидал, что я внезапно окажусь у него на лице и не удержался на ногах, потому что автостражи так не сражаются. Мы стреляем друг в друга, пока не умрем». Но автостраж без брони-костюма дерется именно так. Привыкай, говнюк. В отличие от человеческих скафандров с функциями жизнеобеспечения, брони-костюм не так-то просто взломать извне. Я просмотрел список кодов для взлома на случай, если найдется такой, который позволит перехватить контроль над бронекостюмом. костюмом Но знал, что это маловероятно. Броня автостража обычно неуязвима для взлома, потому что она очень дешевая. Без функций, высшего уровня. Я попробовал только потому, что броня выглядела новее и красивее, чем у третьего. Я даже пытался действовать в лоб, выстрелить из излучателя в самый слабый узел на шее. Но автостраж схватил меня за запястье и не давал поднести руку. Гик-дрон. Первое. Кричал на Айрис по приватному каналу. Второе. Поднимал шаттл с посадочной площадки, а внутри сидел Ратти и кричал на гика дрона. Третье — вел Тарика через комплекс. Тарик только что столкнулся с растерянной и по понятным причинам расстроенной группой колонистов, которые смотрели прямую трансляцию и разговаривал с ними, а Гигдрон — четвертое, переводил. А кроме того, пятое, Гигдрон сумел извлечь незашифрованную передачу по коммуникатору с шаттла БЭ, и... Ох ты ж, они только что включили второго автостража. И тут автостраж подо мной замер. Так бывает, когда приказ хозяина активировал модуль контроля. Я подключился к каналу дрона-разведчика номер два и перемотал запись на несколько секунд назад. Когда я выстрелил в Адельсина, он упал на колени. Айрис стояла сзади и приставила к его голове оружие, схватив за плечо. «Прикажи автостражу остановиться, или я выстрелю в голову!» Два других человека распластались на полу. С опаской глядя на Айрис, Хуанг положил оружие, которое она тут же подняла, несмотря на ранение. «Заметка на будущее. В каждый враждебный объект надо стрелять дважды». «Айрис, я горжусь тобой, но и крайне разочарован», сказал гигдрон по общему каналу. «Спасибо, Перри», ответила она, тяжело дыша. Леонида по-прежнему стояла на том же месте, из порезанных скафандри капала кровь. Она вытащила оружие, хотя старалась не направлять его на Айрис. Потом она собрала оружие, брошенное ее спутниками, и сказала. «Они вызвали второго автостража». Голос звучал напряженно, как будто у нее пересохло в горле. «Подтверждаю, время прибытия 2,32 минуты», — сообщил Гигдрон. Он вывел в общий канал карту с движущейся точкой. Карта была неполной, потому что «Адакол-2» так и не дала нам нормальную карту. Я очень надеялся, что не дала и барише странце Я слез с автостража. Он повернул голову, чтобы проследить за мной. Дронов у него не было. Весьма прискорбно. Мне очень хотелось заполучить побольше дронов. Арис, попроси Адельсена сказать переход на ручное управление, отключение, задержка, перезагрузка, и добавить свой командный код. Если код будет неправильным, Леонида нам сообщит». «Сообщу, если возьмете меня с собой», — сказала Леонида. Она была по-прежнему спокойна, хотя по лицу было видно, что не в восторге от происходящего. «Возьмем», — с мрачной решимостью заявила Айрис и тряхнула Адельсина. «Давай, говори». Он потел и дрожал, но, не обращая внимания на Айрис, сказал Леониде. «Ты сама виновата! Ты знала, что с нами сделают, если мы вернемся, не заставив их подписать контракт! Тебе не нужно повышение! Тебе плевать!» Айрис выглядела разъярённой, а Леонида теряла терпение. Гигдрон начал в нашей сети обратный отсчет для враждебного автостража, хотя я совершенно в этом не нуждался. Адельсон, произнес я, — «дай команду, или я оторву тебе голову». Он резко замолчал и посмотрел на Айрис. «Дай команду!» — отчеканила она. Он произнес команду. Леонида быстро кивнула мне в знак подтверждения, что код верный. Автостраж обмяк и рухнул на пол. Я подождал еще три драгоценные секунды, убедившись, что он не притворяется. При отключении возникает характерный звук, который можно услышать дополненными ушами, если стоишь слишком близко. А потом двинулся к люку, ведущему к первоначальному маршруту отхода. Айрис отпустила Адельсона и пошла за мной. Леонида подняла оружие, но направила его не на Айрис. «Если застрелишь их, мы не возьмем тебя с собой», сказала ей Айрис, проходя мимо. «И мы по-прежнему ведем трансляцию для колонистов». Конечно, для Леонида это была превосходная возможность уничтожить недовольных коллег и свалить все на нас. И, кстати, мы не вели трансляцию в канале колонистов, хотя и записывали все происходящее. Маршрутов к шаттлу было не так много, но транслируя наше передвижение, мне не хотелось слишком упрощать задачу любому, кто захочет за нами проследить. Судя по кислому виду Леониды, она и правда задумала их пристрелить, но опустила оружие и последовала за Айрис. Дрон-разведчик номер один замыкал строй. «Тарик», — сказал Айрис, — «предупреди колонистов, что бариша странца совершила вооруженное нападение на нас. Попроси их не вмешиваться, мы не хотим, чтобы они пострадали». «Уже», — ответил Тарик. «Они сказали, что пытались принять защитные меры, но это не помогло. Я не понял, в чем дело, но как-то связано с электроэнергией». «Они к тебе прислушались?» С облегчением, но с сомнениями в голосе спросила Айрис. «Да, сказали, что узнали меня по фильму». Айрис хихикнула. А ведь если бы Барри Странца первой пришла в голову идея сделать документальный фильм, мы оказались бы в полном дерьме. В смысле, наш фильм базировался на фактах из исследований и событиях, которые мы видели собственными глазами, и даже в части про грядущую эксплуатацию контрактных рабочих был максимально правдив. Но бариша странца могла бы солгать, и сфальсифицировать факты в своем фильме, выдумав историю о том, как хорошо быть подневольным работником. «Нам предстояло встретиться с Стариком через семь минут, если он прекратит болтать и начнет двигаться. Он мог бы нам пригодиться, потому что Леонида прихрамывала, и если она упадет, Айрис ее не дотащит, а мне нужны свободные руки». Наш шаттл по-прежнему находился в ангаре, гигдрон удерживал его на высоте около 4 метров от поверхности, а также вызвал зонды для создания оборонительного периметра, чтобы защищать шаттл, когда тот покинет ангар. Однако из-за затянувшейся бури зондам понадобилось больше времени, чтобы сюда добраться. Я хотел, чтобы шаттл был в воздухе. Гигдрон и Рати, хотя сейчас он мог только раздраженно ходить по кабине шаттла не улетел бы без нас. Гигдрон провел оценку рисков, показавшую, что шатлу так же опасно покидать ангар и возвращаться за нами, как и торчать там и ждать нашего прибытия. Возможно, гигдрон подтасовал результаты, но на споры не было времени. Широкий и ярко освещенный коридор меня нервировал. У меня была карта, составленная гиком-дроном, но не точная, лишь его догадки, основанные на ранее отмеченных позициях враждебного автостража номер два и потенциально вооруженных людей-бариши-странцы, перемещающихся либо из своих комнат, либо из ангара для шаттлов. Никуда не годится. Мне нужны камеры, нужна информация в реальном времени. В огромном открытом пространстве казалось, что с любой стороны может напасть кто угодно, хотя мы и были уверены, что путь к отступлению свободен. Я ни за что не признаюсь, что обрадовался появлению Тарика. По крайней мере, у меня появились точные данные и карты его нынешней позиции. Мне требовалось больше дронов, мне требовалось больше глаз. Я вызвал адакол 2 «Запрос. Помощь» гик -дрон перехватил неудачную попытку Леониды подключиться к своему каналу в сети и сообщил об этом в общем канале. «Тебя и от коммуникатора отключили?» — спросила ее Айрис. «Да». Лицо Леониды было напряжено, как будто она едва сдерживала эмоции. Как будто ей кажется странным расстраиваться, что коллеги пытались ее убить. Даже до того, как взломать свой модуль контроля, я расстраивался, когда в меня стреляли коллеги. Не удивлялся, но расстраивался. «Я хотела предупредить своего помощника», — добавила она, бросив на Айрис оценивающий взгляд. «Но это ничего не значило. Я больше чем уверен, что Леонида постоянно все оценивала». «Если я передам сообщение, возможно, мы сумеем решить проблему». «Правда, сумеем. Как ты думаешь?» — спросил Гигдрон и создал новый канал группы, включив в него Леониду. «Пери» произнесла Айрис особым тоном, означающим «давай не сейчас». «Как только мы выберемся из зоны помех, я буду открыта для обсуждений». Ответа от «Ада Кол-2» я так и не получил. «Запрос. Помощь» снова отправил я. «Ты ранен? Автостраж?» — спросила Айрис за моей спиной. Наверное, она заметила дыру в моем скафандре. «Нет», — солгал я. «Запрос. Помощь». «Да, он ранен», — сообщил ей гигдрон. «Но все под контролем». «Даже боты иногда говорят то, во что верят, а иногда скажут что угодно, лишь бы люди просто двигались в нужном направлении». «Есть вероятность, что мы сумеем отключить второго автостража?» — спросил Тарик. «Или они сразу же сменят командные коды?» «Нет», — ответил я. Ручное отключение враждебного автостража номер один сгенерирует по сети предупреждение всем остальным автостражам, их системе безопасности и хозяину. Враждебный автостраж номер два посоветует сменить командные коды. Возможно, они и не станут этого делать. Но людям из бариши странцы хватило ума заблокировать Леониде доступ к автостражам, прежде чем попытаться ее убить. Так что наверняка хватит ума заблокировать доступ Адельсину и остальным, с кем мы имели дело. Именно поэтому не стоило брать заложника. К тому же я ненавижу брать заложников, все равно это редко помогает. А без доступа к сети и коммуникатору Барише Странции отключить автостражу можно только лицом к лицу, хотя такая попытка благодаря стандартным протоколам безопасности обречена на провал в 96% случаев. «И нам лучше избегать встречи лицом к лицу с автостражем», — сказал гик-дрон. Ада Кол 2 так и не ответила. Вероятно, выбрала новых друзей. «Ну ладно, мы еще встретимся». «Я по-прежнему не знал, сумеем ли мы с гиком-дроном взломать центральную систему. Мы до сих пор не имели представления о ее способностях». Однако сейчас, когда к нам приближались враги, а возможности отхода катастрофически сжимались, ввязываться в борьбу кодов с неизвестным соперником – не самая лучшая мысль. Мы подошли к перекрестку, и я свернул направо в изгибающийся коридор. Айрис без труда поспевала за мной, но Леонида уже тяжело дышала. Осталось совсем немного. Еще два поворота и встретимся с стариком, а еще через две минуты и тридцать четыре секунды будем в ангаре. И тут гик-дрон объявил. «У нас проблема». «Зонды сообщают о приближении другого шаттла», — одновременно с ним заговорил Ратти. «Как думаете, там наши?» Дрон-разведчик номер три по-прежнему висел в кабине шаттла, и я видел встревоженного Ратти и гика-дрона, парящего на заднем плане. Я проверил канал внешних камер шаттла. Шаттл все еще находился на высоте около 4 метров над посадочной площадкой. Хорошая высота, незваные гости сразу поймут, что им здесь не рады. Автостраж способен прыгнуть на такое расстояние, но быстро об этом пожалеет, потому что шатлом управляет гик-дрон. На переднем плане виднелся пандус посадочной площадки, а дальше большой люк размером с шаттл, ведущий внутрь комплекса. Сбоку темнели пустые посадочные площадки, сзади широко открытый наружный люк, снаружи в тусклом сером свете висела пыль. Пыль и что-то еще. Тень другого шаттла, опускающегося к люку. «Это один из наших?» — спросил я гика дрона по приватному каналу. «Вероятность 66%, — ответил он. Если после нашего первого сообщения они решили прислать подмогу, то по пути могли перехватить второй зонд и получить координаты нашей точной позиции. ох хо и влететь в замкнутое пространство, контролируемое людьми с неизвестными мотивами и намерениями, не имея никаких данных о текущем положении дел. Да уж, конечно. Гик, который не позволил нашему шаттлу приземлиться, не проверив посадочную площадку с помощью наземного датчика, совсем не стал бы возражать. «Иногда мне кажется, что Гик читает мои мысли». «Но ты так не думаешь», — сказал я. «Верно». «Они пытаются с нами связаться?» — спросила Айрис по новому общему каналу. «На таком расстоянии они уже могли бы это сделать, несмотря на помехи. Однако пока не пытались», — сказал Гик Дрон. «Это не наши, Айрис». Дрон-разведчик номер два показал, как Айрис поморщилась, понимая, что это не к добру. Леонида посмотрела на нее, поджав губы. Из-за боли она выглядела постаревшей. Мы не могли замедлить темп, время поджимало, надо добраться туда, где нас не найдет вражеский автостраж номер два. Если только Адакол-2 не дала ему доступ к камерам. «Перри, выводи шаттл», — сказала Айрис. «Слишком поздно» сказали мы с гиком-дроном одновременно. А гик-дрон добавил. «Жду вас. Я смогу нас вывести. «Правда?» — спросил я по приватному каналу. «Гик часто привирает». «Да». «Гик-дрон прислал мне 11 разных вариантов и траекторий полета для побега от преследующего шаттла, который находился менее чем в 270 метрах». «Ну, ладно». Почему бы и нет? Наверное, лучше разбиться и умереть, чем смотреть, как убивают людей. И тут одновременно случилось две вещи. Первое. «Они прямо передо мной», — прошептал Тарик по общей сети. «Бариш из идет к вам». На шлемная камера Тарика показала, что он прижался к стене, а с ним и два взбудораженных колониста. Второе. У входа в ангар прогремел взрыв. Навес над люком с треском обрушился и превратился в груду обломков, частично перекрыв шаттлу единственный выход. Я остановился и поднял руку. Айрис и Леонида застыли. Я услышал впереди шаги и шорохи людей, пытающихся передвигаться бесшумно. «Мы стояли в коридоре, не шевелясь. Мы не должны были здесь находиться». Время поджимало, и вражеский автостраш номер два в любой момент мог нас обнаружить. Мне требовалась подходящая оборонительная позиция. Я не заметил на борту шаттла Барри вооружения, когда ходил посмотреть на него в северном ангаре. Я снова отправил Адекол два послания. «Помощь! И ты позволишь убить моих людей? Дерьма ты кусок!» Я развернулся и, схватив Айрис за руку, пошел обратно по коридору. Леонида с трудом за мной поспевала. На следующем повороте я свернул налево. Судя по фрагментарной карте, у нас могло получиться, но пока не увижу шаттл, точно не скажешь. «И что теперь делать?» — спросил Ратти Гикадрона. Говорил он спокойно, но съежился во время взрыва и откинулся на спинку кресла а теперь сжимал подлокотники, словно только они могли его удержать. Все дело в том, что он остался в одиночестве. Ему было бы легче, если бы пришлось беспокоиться о ком-то другом. «Можешь вывести его из шаттла?» — спросил я гика дрона. «Умеет ли Ратти прятаться?» Я понятия не имел, но скафандры не предназначены для скрытных перемещений. Если до него сумеет добраться Тарик, вдвоем у них будет больше шансов на спасение. Я прикидывал разные варианты, например, отправить Айрис и Леониду в противоположные стороны, чтобы спрятались в комплексе. Но ни один вариант не давал приемлемой вероятности выживания. Я еще сильнее запаниковал бы, но у меня не было на это времени». На шлемная камера Тарика показала, что он разделился с двумя колонистами, которые побежали по одному коридору, а он по другому, обратно к ангару. «Рати, можешь спуститься в комплекс?» — спрашивал он на бегу. «Пери!» Освещение моргнуло. Только этого еще не хватало. Если Ада Кол-2 начала нам вредить, скоро положение станет еще более дерьмовым. «Нет времени, Тарик, но у меня есть другой вариант», — ответил гигдрон. «Ратти, пристегнись». Как только Ратти потянулся к ремням безопасности, шаттл медленно полетел вперед. Задняя камера мельком показала вражеский шаттл, встающий в позицию для прицела перед частично перегороженным выходом из ангара. «И куда летим?» — спросил Ратти. «Я свернул в очередной маленький проход». Я собирался добраться по нему в большой коридор, метрах в тридцати впереди, ведущий в огромный заброшенный ангар, который мы нашли первым по пути от терраформеров. Адакол-2 вела меня по нему, когда еще разговаривала со мной. Дрон-разведчик номер один позади меня отключился. Я толкнул Айрис в первую же открытую дверь справа и втащил вслед за ней Леониду. А когда из-за угла показался враждебный автостраж номер два, нажал на замок люка. Хорошая новость — замок работал, и люк немедленно начал закрываться. Плохая новость — это был не тяжелый внешний люк, а хлипкий внутренний, предназначенный для того, чтобы люди не ходили куда не следует. Прежде чем люк успел закрыться, враждебный автостраш номер два уже оказался рядом. Он обхватил кромку люка пальцами и попытался открыть его, прицеливаясь из встроенной в руку ракетницы в расширяющуюся щель. В человеческом бронекостюме на его ладони была бы металлическая перчатка. Поскольку наши пальцы все равно металлические, бронеперчатки для большинства автостражей представляют собой лишь толстую защитную ткань. Надеюсь, в этой модели она защищает не слишком хорошо. Я уперся в люк и выпустил три узких точечных импульса из излучателя левой руки в суставы пальцев. Три пальца упали на пол, и люк захлопнулся. «Мы не можем выбраться через этот ангар, поэтому отправимся в другой», — сообщил Ратти Гигдрон. Шаттл полетел внутрь комплекса, набирая скорость, и скрылся за поворотом в темном туннеле. Ратти засипел. Гигдрон включил внешние огни шаттла, хотя в туннеле, с скалой от помех, создаваемых терраформерами, датчики приближения шаттла будут работать лучше. «Тарик, спрячься где-нибудь и жди автостража!» добавил Гигдрон. Возможно, ждать Тарику придется долго, зависит от того, что случится в проклятой комнате, где мы оказались в ловушке. Арис подошла ко мне, глядя на свои руки. Ее нахмуренные брови показывали, что она потрясена, но чувствует облегчение. И сколько времени начала она? Ее прервал первый удар по двери. Ага, он собрался проломить дверь. От второго удара в металле возникла выпуклость в форме кулака. «Дерьмово», — сказала Айрис. Она взъерошила волосы и огляделась. Вероятно, когда-то здесь был склад. Комната 4 на 5 метров и голый потолок в метре над моей головой, не считая вентиляционной трубы размером с крохотную ладонь Айрис. Стены были уставлены шкафчиками, в которых обычно хранят инструменты. Леонида методично открывала один за другим, но все пустовали. «Думаешь, спрятаться там — удачная мысль?» — спросил гигдрон, пилотируя шаттл без нормальной карты по темному коридору, предназначенному для кораблей меньшего размера, которым не пользовались, наверное, лет сто. Так что неизвестно, на какие препятствия там можно наткнуться. Мы разговаривали по новому общему каналу, тому, что с Леонидой. Да и плевать. «Пошел в задницу, Гик», — сказал я. «Ты давно не говорил мне такое. Я соскучился». Гик-дрон качнул шаттл в сторону, чтобы обойти свисавший с потолка моток кабелей. Ратти охнул. «Я совершенно точно неоднократно посылал Гика с тех пор, как со мной приключилась та проблема. Но понимал, что он хочет сказать». «Впервые за много недель я использовал это выражение не в значении «оставь меня в покое».» Леонида бросила взгляд на Айрис. «Скажи своим подчиненным, чтобы заткнулись и вывели нас отсюда». Видимо, она приняла гика дрона за странного человека, которому нравятся автостражи. «Да пошла ты», — рассеянно произнесла Айрис вся в своих мыслях. «Они как раз этим и занимаются». Она поджала губы, а потом спросила меня. А если я свяжусь с ними и скажу, что мы готовы сдаться? Это даст нам немного времени». Дверь снова прогнулась. Сканирование показало, что через две минуты замки не выдержат. «Попробуй», — согласился я. «Идея неплохая. Корпорации любят поговорить и позлорадствовать. Мысленно ору. Но сдаваться нельзя. В таком случае гик не сможет вернуть Айрис». Тарик шепотом ругнулся. «Я найду колонистов, у них наверняка есть оружие», — сказал он. И целая куча, учитывая, что остальные люди на планете использовали оружие друг против друга. «Удерживай позицию», — приказал ему я. Тарик недовольно фыркнул, но остался на месте. Судя по камере его шлема, в отсеке, где демонтировали какие-то механизмы, рядом с лифтовой шахтой с заваренной дверью. Он находился слишком близко к нам, и я не хотел, чтобы его услышал враждебный автостраж номер два. Он доложит хозяину, и говнюки из бариша странцы двинутся к нам, вместе с резервом из шаттла, который вот-вот приземлится перед заблокированным ангаром. У Айриса и Леониды были маленькие пистолеты, пригодные для запугивания других людей и убийства начальников, но вряд ли способные ранить автостража в чувствительные точки. Враждебный Автостраж номер два даже не заметит попаданий, пока не отправится на профилактику. А если они начнут стрелять, пока я с ним дерусь, то, скорее всего, попадут в меня. Я не против пережить такие охренительные эмоции, но не мог себе этого позволить, опасаясь самопроизвольной перезагрузки. Ее я теперь боюсь больше, чем чего бы то ни было. Перезагрузиться и обнаружить, что все люди и гигдрон погибли. И тут свет трижды моргнул. Система воздухообмена над нами перестала шипеть и рыгнула, а потом снова зашипела, как будто электричество на мгновение отключилось и снова включилось. так -с. Перезагрузка системы», — как ни в чем не бывало, сообщил гигдрон. Шаттл притормаживал, и камеры зафиксировали впереди пятно света. Шаттл находился в большом продолговатом входе в северный ангар — где изначально был пристыкован шаттл баришестранцы. Если Адакол-2 отключилась, все вставало на свои места. Кто-то в баришестранце решил силой забрать колонистов, убив собственного начальника. И тогда логичным шагом было бы отключение местной системы. Из последних новостей Тарика, он только что набросился на двух сотрудников баришестранцы, приближавшихся к его позиции. Одному врезал так, что тот потерял сознание, а другого придушил. И теперь у него было два крошечных пистолета, из которых не свалишь автостража, плюс пистолет из нашего шаттла. Очевидно, Тарик понимал, что новое оружие ничего не прибавит, и что-то бормотал себе под нос на языке, для которого у меня не было хорошего модуля перевода. Звучало, как ругательство с религиозным подтекстом. «Увидев свет...» Ратти с облегчением охнул. «Ох, спасибо!» Он резко умолк. Гигдрон остановил шаттл и навел переднюю камеру на ангар впереди. На посадочной площадке по-прежнему стоял шаттл. «Ого!» «Когда думаешь, что хуже уже быть не может, случается что-то совсем кошмарное». «Что? Что за...» Тут до Ратти дошло, и он застонал. У баришестранцы два шаттла. Тот вооруженный только что прибыл. Теперь понятно, откуда здесь столько этих... Нечто непереводимое. Да, как только что сообразили люди, прибыл второй шаттл. Вероятно, после сообщения, которое первая группа послала на базу. Значит, надо иметь в виду, что людей у баришестранцы здесь может быть в два раза больше. И автостражей тоже. Айрис разговаривала с кем-то по коммуникатору, стоя в углу. Ее голос звучал спокойно, но лицо исказило гримаса. Судя по отчаянию, на лице Леониды не все шло гладко. На двери теперь было много следов от кулака, а замки едва держались. С каждым ударом щель все расширялась. «Брать и прав, сказал людям Гигдрон, а мне добавил. Ты не ошибся, когда определил, что на шатле нет вооружения. Фактически я ошибся, приняв второй шаттл за первый. Но я понимал, что он хочет сказать. Освещение и давление воздуха стабилизировались, и как самый глупый на свете оптимист, я снова вызвал систему. «Запрос! адакол «Адекол-2» ответила. «Помощь!» И внезапно я получил доступ к камерам. Их было столько, что голова пошла кругом. А может, это от облегчения. «Запрос. Попытка взлома?» — спросил я. «Обнаружено оружие. начита блокировка. Попытка взлома через сетевой мост. Отказ. Вторичные процессоры. Сбой блокировки. Взлом предотвращен. Основной процессор отключен». Обнаружив стрельбу из оружия, она попыталась запереть комплекс. Это помешало бы планам бариши и лишило возможности использовать двух автостражей для запугивания и убийств. И тогда Б.Э. ответила попыткой взлома. Адокол 2 остановила ее, отключив взломанный основной блок и переключившись на дополнительный. Неплохо. И подтверждение тому — значительное количество тепла, выделившегося в процессе. «Запрос. Местонахождение сетевого моста», — сказал я. «Люди забывают, что в эту игру можно играть вдвоем». «Адрес сетевого моста». 827 34202 q 345222 Я не мог добраться до бариши странцы, когда адакол 2 закрыла ее сеть, а теперь система дала мне доступ. «Мне нужна одна минута», — сказал я. «Отсчет значит, отозвалась она. У них была патентовная система безопасности, но не настолько отличалась от привычных, чтобы мне помешать я убедился что она считает меня просто еще одним своим компонентом и начал искать то что нужно система находилась на первом шатле том самом который только что заметил наш шатл остановившись в коридоре внутреннего люка я проверил нет ли ссылок на систему безопасности второго шатла вооруженного но ничего не нашел только пустые адреса какая то бессмыслица ох погодите ка Идиоты с БЭ еще не синхронизировали свои каналы. Ну и отлично. Я отказался от этой затеи и достал запись с внешней камеры первого шаттла. Люди БЭ, несущие вахту на мостике, и Ратти в кабине нашего шаттла в замешательстве смотрели друг на друга. Я подключился к одной из их внутренних камер. Да, к одной из Ведь это шаттл корпоративного корабля, где все должны постоянно находиться под наблюдением, потому что могут украсть бумажную салфетку. Сотрудник барише дополненный человек с множеством интерфейсов на висках, лбу и затылке, сидел в кресле позади места пилота, уставившись в экран. Он следил за происходящим по сети и визуально. То есть человек играл роль расширенной системы жил модуля? Странно и на редкость неудобно. Такую систему я никогда раньше не видел и не знал, как с ней обращаться, на что способен этот дополненный человек, и у меня не было времени разбираться. Я мог бы просто спалить его интерфейсы, возможно, вместе с частью мозга, но это недостойно. Да, должен быть другой способ. В креслах пилота и второго пилота еще два человека мониторили системы. «Надо их отвлечь», — сказал я гику-дрону. Тот вызвал их по коммуникатору. Пилот немедленно ответил, совершив первую ошибку. «Мы изолировали ваш отряд и ведем переговоры о капитуляции. Посадите шаттл». «Я не с ними», — отозвался гик-дрон человеческим голосом, звучавшим с легкой угрозой, каким он обычно говорил по сети. «Вам придется обсуждать капитуляцию напрямую со мной». «Мы не собираемся капитулировать», — буркнул пилот, и второй пилот изумленно уставился на него. Дополненный человек в роли главной системы поморщился, ни то от сочувствия, ни то с отвращением. «Сдавайся, или мы атакуем», — вмешался второй пилот. Их шаттл не был вооружен, и быстрый поиск по архиву системы безопасности показал, что взрывчатых веществ на нем нет. Пилот блефовал. «Я бы вам не советовал», — сказал Гигдрон. «Я не умею отвечать пропорционально. Не рекомендую меня атаковать любым способом». Пилот посмотрел на второго пилота с таким видом, будто говорил. «Не все так просто». А дополненный человек по-прежнему не обращал на них внимания. Тем временем в нашей кладовке следующим ударом враждебный автостраж номер два выбил верхний замок люка. «Гик, отвлеки их немедленно!» — сказал я. Одним мощным энергетическим импульсом гик-дрон толкнул шаттл вперед. Тот едва не врезался в шаттл бариша-странцы, кабины оказались в метре друг от друга. Все люди, включая Ратти, закричали. Даже дополненный человек дернулся и отключился от всех каналов. Я подхватил канал враждебного автостража номер два и отправил его модулю контроля команду «Отступить. Все текущие приказы отменены». И по другую сторону люка стало тихо. Айрис и Леонида уставились друг на друга, не понимая, как я этого добился. Гигдрон разорвал разговор Айрис с администратором из бариша странцы, который наседал с требованиями сдаться. «Я мог бы взломать модуль контроля враждебного автостража номер два. И модуль контроля враждебного автостража номер один. Тот снова включился и застыл в ожидании новых приказов. Я велел ему помочь раненым сотрудникам барише странцы, находящимся поблизости, поскольку никто пока этим не озаботился, а потом снова отключиться. А я догадался это сделать за две секунды, пока люди не опомнились. Но в лучшем случае два автостража будут предоставлены самим себе — Они наверняка еще не настолько умны, чтобы скрыть случившееся. Их могут убить, их могут захватить и стереть память или разобрать на запчасти. В худшем случае они станут типичными беглыми автостражами, как в сериалах, и нападут на персонал бариши и колонистов. Такое и правда бывало. Если мы выживем и придется оправдываться за содеянное, Все будет выглядеть так, будто я с самого начала планировал позволить двум другим автостражам убить людей. Колонисты потеряют шанс на спасение, сохранение и университет окажутся по уши в дерьме, а в моих действиях обвинят гика и людей. Я не накручиваю, так все и есть. Ну да ладно. Но я просто не мог оставить автостражей в покое. Должен был, но не мог». От гика-дрона помощи не дождешься, он сидел сложа руки и ждал, пока я приму решение, хотя время было на исходе. Я закачал в архивы обоих автостражей файлы киллербота 2.0, которые он послал третьему, и код для взлома модуля контроля. А затем стер коды доступа к сети и коммуникатору шаттла и велел их боту-пилоту принудительно перезагрузиться и запустить диагностику, которая займет около часа. «Вот вам пропорциональный ответ. Прошу любить и жаловать». «Время вышло», — сообщила «Адакол-2», — и я разорвал соединение. Я лишился камер шаттла «БЭ», но остались внешние камеры нашего и дрона на мостике, поэтому я прекрасно видел, как гикдрон качнул наш шаттл в сторону. Выглядело пугающе, как будто он вот-вот покатится. Хотя шаттл не может катиться в полете. Я это знаю даже без модуля пилотирования. С помощью такого маневра гигдрон обогнул шаттл БЭ. Чиркнув о стену, надеюсь, он не сломал никаких важных деталей. шаттл вылетел из ангара в темноту и поднятую ветром пыль. Айрис и Леонида уставились на меня. Леонида в замешательстве и настороженно, Айрис с надеждой и облегчением. Наверное, Гигдрон ввел ее в курс дела по приватному каналу. Тарик по-прежнему сидел в закутке и внимательно смотрел, что происходит, поэтому зайти в сеть ему было некогда. Получив от «Ада Кол-2» доступ к камерам, я наконец-то раздобыл точные карты. Нас с Тариком преследовали по коридорам пятеро вооруженных людей бариши странцы из первой группы Леониды, но Адакол Кол-2» заперла две двери в стратегических местах, и теперь враги шли не в том направлении. На втором шаттле прилетели девять человек — Трое из них остались на месте приземления у восточного ангара, а остальные пробирались внутрь. Те двое, которых обезвредил Тарик, были из этой группы. У них, по-видимому, не было автостражей. И это меня беспокоило. Я предпочел бы увидеть автостражей, которых ожидал увидеть. Шаттл мог приземлиться где-нибудь поблизости от комплекса и высадить автостражей в качестве резерва, в особенности, если барыш и странца собиралась согнать колонистов в кучу, чтобы забрать в трудовое рабство, и не хотела дать кому-то сбежать. Хорошо, что Гигдрон оставил Ратти на шаттле. Если бы он отправил его вместе с стариком по земле, и они наткнулись бы на... Да, лучше не будем об этом. Колонисты заперлись в разных комнатах, по большей части в одной половине комплекса. Будем надеяться, что они останутся в стороне от опасности а заодно обдумают, стоит ли подписывать какие-либо контракты с поганой Барри Дверь уже была сломана, так что я просто поддал ее плечом. И проскользнул мимо застывшего враждебного автостража номер два. Я ощутил, как он смотрит на меня через непрозрачный щиток шлема. Интересно, обнаружил ли он уже файлы? В любом случае, я здесь не для того, чтобы заводить друзей» я протянул руку айрис и провел ее за своей спиной заслонив от автостража леонида безропотно последовала за ней я пошел по коридору стараясь побыстрее удалиться от автостража до меня с опозданием дошло вечно самое важное доходит до меня с опозданием что если автостраж найдет в архиве код и тут же его применит то отключится модуль контроля и все равно он набросится на нас «Да уж, поздновато спохватился Киллербот. «Путь свободен?» — спросил по сети Тарик. «Хороший вопрос». «Запрос. Второй шаттл БЭ. Сетевой мост?» — спросил я у Ада Кол-2. «То есть ты дашь мне доступ ко второму шаттлу?» «Я выяснил бы, есть ли там другие автостражи. Отрубил бы им всю связь и обезвредил. Тогда опасность миновала бы». Не считая вооруженных людей, но с доступом к камерам их легко избежать. Ответ отрицательный. Риск повторного взлома. Адакол-2 не хотела, чтобы ее снова попытались взломать. Я мог бы возразить, что теперь, зная, как они сделали это в первый раз, она может устранить все уязвимости. Но не стала рисковать. Вдруг она разозлится и лишит меня доступа к камерам. Пока нет. Сказал по сети. Я не мог уничтожить второй шаттл. Я послал Тарику карту относительно безопасного на данный момент маршрута к месту встречи. Дрон-разведчик номер три на шаттле наблюдал, как Ратти с тревогой следит за нами через камеру дрона-разведчика номер два. У меня осталось всего четыре дрона. Двое из них вернулись на ГИК. «Где вас забрать?» — спросил Ратти. «Вы можете выбраться наружу?» Ближайший выход из ангара, восточный, был заблокирован, Но оставался еще длинный коридор, ведущий в неиспользуемый ангар, и туннель к терраформерам. Не похоже, что Барри Странца знал о существовании этого ангара или его связи с терраформерами. К тому же он находился далеко за пределами зоны, в которой они могли высадить автостражей для поимки сбежавших колонистов. «Думаю, у меня есть на примете одно место», — сказал я.